Лариса выбралась из темного угла фойе, где ее зажал Самсонов. Опасаясь, что этот прилипчивый тип снова остановит ее каким-нибудь вопросом, заспешила к лестнице. Чувство неловкости, оставшееся после странного разговора с Самсоновым, после его прозрачных намеков и советов бороться за себя, сделав какой-то ход, тянуло душу. На третьем Административном этаже она остановилась, вспоминая, в какой стороне кабинет главного режиссера. Лариса всего лишь три-четыре раза посещала Поветкина в его конуре, всякий раз находила повод не задерживаться там дольше пяти минут. Она прошла темным коридором, едва не натолкнувшись на огромный сейф, свернула направо и, оказавшись в пустой приемной, постучала в дверь. Поветкин, сидевший за письменным столом, Поднялся навстречу и, позабыв развязные манеры, галантно усадил Ларису в кресло. И, заняв свое место, рассеянно спросил, пришла она по делу или просто поболтать о жизни и творчестве. Демидова лишь пожала плечами. Болтать с главным режиссером ей не по чину. Этой привилегией попеременно пользовались две-три актрисы-труппы. По слухам, разговоры о жизни и творчестве происходят на режиссерском диване и часто заканчиваются слезами и даже вызовом скорой помощи. «Кажется, вы хотели меня видеть?» Лариса, положив сумочку на колени, стала терзать пальцами тонкий кожаный ремешок. «Самсонов попросил меня подняться». «Ах, да!» — Поветкин шлепнул себя ладонью по лбу. «Конечно, я запамятовал». «Не голова, а решето». Знаете ли, зачитался Петраркой и напрочь забыл обо всех земных делах. Поветкин ткнул пальцем в покрытый тонким слоем пыли томик Франческо Петрарки, лежавший на углу стола. Кажется, книгу не открывали с тех пор, как она здесь валяется. Знаете ли, я отношу себя к той тонкой прослойке нашей интеллигенции, которая еще изредка читает классиков, иногда даже в первоисточнике. «Между прочим, философы эпохи Возрождения – моя слабость». Лариса надолго замолчала. Кажется, о философах она уже слышала, а перебивать Поветкина наводящими вопросами – дело неблагодарное. Режиссер любил говорить и не любил, когда кто-то из посетителей открывает рот. Нужно набраться терпения. Поветкин немного почешет языком и сам перескочит на нужную тему. Главреш неожиданно замолчал, открыв блокнот, перевернул несколько страниц. «Вы читали либретто и сценарий Золотого века?» — спросил он. «Разумеется». «И как вам это понравилось? У меня есть некоторые сомнения». «Творческий человек не может жить без сомнений, иначе он не личность, а кусок навоза. Если наши сомнения совпадут, что ж, мне надо делать выводы. Ну, только откровенно. По-моему, все очень живо и оригинально», сказала Лариса, зная, что уже обидела главного. «Его идеи можно назвать потрясающими или гениальными». Все остальные оценки – оскорбление. Но раз уж просил, как на духу, пусть получит. Сочетание классического балета с мюзиклом – это интересно. Но мне кажется, кажется что костюмы, декорации, сама постановка немного архаична. Все эти позолоченные кареты, напомаженные парики, танцовщицы в длинных платьях, стилизованных под костюмы знати девятнадцатого века. Не знаю, от этого веет скукой. Нужна суперсовременная тема, другие декорации, да и либретто надо переработать, и, конечно же, современные музыкальные аранжировки. «Хм, вы очень строги ко мне». Поветкин не взорвался от негодования, только снисходительно усмехнулся. Современные аранжировки и костюмы это пошлость, признак умственной и духовной деградации нашего общества. У божества. Лариса украдкой поглядывала на часы, висевшие у входной двери. Секундная стрелка пробегала круг за кругом. Минута тянула за собой другую минуту. В гримёрку ей должен позвонить Элвис, который отправился в лесничество на поиски Бобрика и давно должен был вернуться, но сам куда-то пропал. Самое время закруглять разговор, но Поветкин раздухарился не на шутку. Забыв о своей новой постановке, он вернулся к философам эпохи Возрождения, затем перешёл на античную драму оттуда свернул к современному театру, заявив, что его кризис был предопределен еще лет двадцать назад. Прицепился к своему коллеге, поставившему нашумевший в Москве мюзикл. «Он просто сраный ублюдок!» — крикнул Поветкин, порываясь вскочить с кресла. «Грязный подонок и крысятник, который тырит у своих коллег!» увел все идеи моей прошлой постановки, вытащил их, как кошелек из кармана слепой старухи. Тварь! Выдать мои идеи за свои? до такого мог опуститься только этот сукин сын!» Лариса перестала слушать. Отвернувшись к окну, стала разглядывать старинный особняк через улицу. Рабочие монтировали леса вокруг здания. Кажется, намечается грандиозная реконструкция, которая доделает то, что не успела сделать время, окончательно уничтожит памятник.